Часть третья. Переломы. Год одна тысяча шестьсот девяносто пятый. Вопрос тринадцатый. Как можно верить, будто дьявол и ведьма, объединившись, получают такую силу, что могут убивать людей, детей, лошадей, коров и прочих? Веря в это, мы умоляем силу Господа, которую, наверное, кладет предел могуществу дьявола и ведьмы. И вообще я не верю, будто у них есть какая-то власть. Ответ. Господь часто попускает, чтобы дьявол творил зло, а дьявол часто обманывает и водит заблуждение ведьм, убеждая их, что они являются причиной смерти такого-то и такого-то, вызван им с их согласия, тогда как на самом деле ни он, ни они никакого отношения к этой смерти не имеют, и вот почему. Дьявол, как всем известно, существует давно более шести тысяч лет, и за это время он успел сделаться лучшим из на таком всех искусств и языков человеческих. а также владеет познаниями в медицине и искусством физиогномиста, так что он может сказать, какая болезнь владеет телом того или иного человека, тоже из-за скотины, едва подведя на них, ибо такого его опыт. Этот коварный соблазнитель знает, что такой человек вскоре скоро постижно скончается, как ему подсказывает опыт, так как в нем князится какая-то болезнь, скажем плеврит, обращается к ведьмам, которые знают этого человека, и сеет между ними этим человеком раздор. Например, говорит, что этот человек грозился ускорить обыскать ведьму и повесить их за ведовство. Ведьма обращается к сознанию за советом, а тот того только и ждет. Что вы желаете, чтобы я сделал для вас дражайшие мои и ближайшие дети, связанные со мной и моей адской ригой договором, который вы подписали своей кровью с лучайшими мои адские головешечки? О, ты, отвечают они, тот, кто обещал спасти нас твоих слов от наших смертельных врагов. я там мстите и, и покарайте всякого, кто оскорбит и обидит нас, и на кого мы укажем. Убей этого несчастного, который грозит разоблачением твоим верным слугам. Он тут же обещает все исполнить. Скоро разносится слух, что враг мертв, и тогда дьявол влюбляется к ведьмам, которые воздают ему всевозможные почести и сыпают его похвалами и благодарностями за его мощь и поддержку. Тогда как на самом деле противную сторону свела в могилу болезнь, а в основе ведьмы и не дьявол. который единственный знак, какая болезнь гнездилась в спокойном, и ведьма вступаясь с дьяволом и выказываясь несхождения к его делам, ещё усугубляет своё проклятие и попадает под действие закона. Так сатана обыкновенно обманывает ведьм, однако не всегда, ибо он и ведьмы делает много другого разного зла. Однако мне жаль, что судьи и присяжные, услышав признание ведьмы в совершении такого-то и такого-то убийства, никогда не спрашивают свидетелей о смерти жертвы. Не было ли покойный Болин какой-нибудь болезнью, которая могла привести к смерти в то самое время, когда на ведьму пало подозрение, или немного ранее. Фургон катился по бездорожью, темногривая зашладка весело месилa копытами грязь, колёса слегка вязли, разбрызгивая мутную жижу. Девушка, сидевшая на козлах, смотрела вперёд, ни то на бурое зелёное травяное море, ни то на небо, ни не то на тонкую белую линию горизонта. Она была молода, красиво, но постороннему наблюдателю юлица показалась бы несколько странным из-за выражения, отрешенного и будто бы спящего. Правивший лошадкой мужчина слишком усердствительно не смотрел на спутницу, а если обращался к ней, то говорил коротко и как-то сердито. Она же будто и не слышала. К вечеру фургончик подкатился к реке. Берег был широкий, пологий и удобный для стоянки. Мужчина распек лошадь, разбил лагерь и развел костер. Девушка не шевельнулась. Только когда он прямо велел пересесть к костру, она подчинилась. Ела она также молча, неспешно и словно через силу. "Я хочу вернуться", вдруг сказала она. Звук её голоса заставил мужчину вздрогнуть и уставиться на спутницу с удивлением. "Вернуться? Салем". И тут она заговорила очень быстро, с каждым словом громче, будто боясь потерять решимость. "Ты говоришь, что я должна забыть, что всё нанаба?" И жить теперь иначе, чем и как раньше. И я смотрю на тебя, ты хороший, очень хороший человек, а я убийца. Мужчина вздохнул. Пожалуйста, не начинай снова. Я всё помню, я всё знаю, но тяжело мне. Если я вернусь, то я не знаю, получится что-то или нет, но я должна попробовать. Хотя бы потому, что я хочу жить с тобой, но хочу жить нормально, не такой, какая я сейчас. Второй вздох был тяжелее первого. Я же сам говорил, что там всё стихло, что на ведьм больше не охотятся, что нету их. Ведьм нету, но твоя подружка осталась. Элизабет, она не ведьма, она она просто